Посмотри в глаза чудовищ. Есть детская задача на базовую логику, в которой нужно перевести на другой берег реки волка, козу и капусту в лодке, в которой умещается только что-то одно. Волк без присмотра съест козу, коза – капусту. Волк сильнее козы, коза сильнее капусты. Коза находится в центре незамкнутого треугольника силы. Поэтому для решения задачи мы либо возим козу с собой, либо оставляем одну на том или другом берегу. Решаемость задачи обеспечивается тем, что капуста не может съесть волка. Предмет этой задачи – нахождение безопасного порядка действий, который возможен и реализуем. В реальности одно из самых страшных чудовищ – капуста, которая может съесть волка. В реальности этот треугольник силы замкнут, но решение задачи все еще возможно. Оно, правда, состоит не в определении безопасного порядка действий, а в принятии решения, чем пожертвовать, чтобы сохранить двоих остальных. Хорошо известно, что попытки сделать что-либо быстро, качественно и дешево приводят к приемлемому завершению только тогда, когда одним из этих свойств жертвуют ради двух других. В информационных технологиях доказана теорема CAP, где consistency — согласованность данных, availability — доступность, partition — tolerance устойчивость к фрагментации. Она состоит в том, что из трех свойств хранилища данных могут быть достигнуты только два из них при условии отказа от третьего. На пути творчества доступны три направления. Красоваться самому и давать покрасоваться аудитории. Создавать аудитории возможности приближения к истине. Обеспечивать аудитории посильные задачи понимания. В теореме CAP все реальные системы строятся от принципа «Partition tolerance is not an option». Устойчивостью к фрагментации пренебрегать нельзя. В интернете мы можем иметь дело с доступными AP-системами для работы с некритической информацией и с согласованными CP-системами в которых транзакции всегда надежны и целостны, но иногда могут быть недоступны. В творчестве посильность задач понимания необходима. Дальше придется выбрать что-то одно, или покрасоваться, или к истине устремиться. Чем-то другим придется пожертвовать. Это не хорошо и неплохо, просто по-другому не бывает. Для запоминающейся иллюстрации здесь подойдет стихотворение «Волшебная скрипка» Николая Гумилёва. Там емко, просто и ярко отмечены точки невозврата, к которым устремляется каждый, выходя к аудитории с чем-то для ее восприятия. Только вступив на этот путь, нужно подготовиться и к тому, что он потребует всего доступного человеку внимания и времени, и будет постоянно сопряжен с тем, чтобы чем-то жертвовать ради новых достижений. Гумилёв упоминает... «Темный ужас начинателя игры. Ни больше, ни меньше». Отдельно обратим внимание на то, что с точки зрения информационного ремесла очень полезно освоить понимание поэзии и постараться с ней подружиться. Каждое настоящее стихотворение проходит весь информационный стек коммуникации от ненадежных и склонных к демонстративности и прочим оплошностям слов через стрессы, пока еще не сложившегося понимания, к самым глубоким корням памяти и души, уходящим в вечность, и возвращается обратно к словам, порождающим понимание. При изучении иностранных языков крайне важно понимать, что знание слов дает представление только о том, как люди обмениваются между собой речевыми сигналами. Чтобы узнать, как люди понимают, переживают понятое и пока еще не вполне понятое и вообще живут, полезнее всего знакомиться с поэзией изучаемого языка. Особенно явно сложно и важно это при изучении восточных языков где культурные различия наиболее глубоки.